Матросы проклинали морское чудовище, но оно и в ус не дуло. Капитан Фарагут уже не теребил свою бородку, а кусал ее. Снова был призван старший механик давления. — Доведено до предела? — спросил капитан. — Точно так, капитан, — отвечал тот. — Сколько атмосфер? — Шесть с половиной. — Доведите до десяти. Поистине американский приказ. Капитан парохода какой-нибудь частной компании на Миссисипи в стремлении обогнать конкурента не мог бы поступить лучше. — Концель, — сказал я моему верному слуге, — мы, как видно, взлетим в воздух. — Как будет угодно, господину профессору, — отвечал концель. — Признаюсь, отвага капитана была мне по душе.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 Капитан Фаргут решился, наконец, прибегнуть к более крутым мерам. «А, — сказал он, — от Авраама Линкольна животное ускользает. Посмотрим, ускользнет ли оно от конических бомб, боцман, людей к носовому орудию». Орудие на баке немедленно зарядили и навели. Раздался выстрел, но снаряд пролетел Несколькими футами выше животного, Которое находилось на расстоянии полумили от фрегата. Наводчика половчей скомандовал капитан. Пятьсот долларов тому, кто пристрелит это ища диада Старый канонир с седой бородой. Я, как сейчас, вижу его спокойный взгляд И бесстрастное лицо, подошел к орудию. Тщательно навел его и долго прицеливался. Не успел отзвучать выстрел, как...